Глава двадцать вторая. Утром я проснулась одна, и при этом мне было тепло. Оказалось, что я была укрыта чем-то вроде мха, только он был гораздо пушистее земного. Я выбралась из своего шалаша и огляделась. Юмек и Нойр сидели у костра и что-то тихо обсуждали. — Доброе утро! — пробормотала я и, приметив подходящие кустики, направилась к ним. Позади тут же послышались шаги остановилась, обернулась, нахмурилась, увидев, что мужчина пошел за мной. «Я просто проверю, чтобы не было зверей», — заверил он, наткнувшись на мой взгляд. «Ладно», — неуверенно согласилась. Ноэр действительно проверил кусты, после чего оставил меня наедине с собой. «Я же очень пожалела, что до воды мы еще не добрались, так как очень уж умыться хотелось». «Представляю, что я из себя буду представлять после пяти дней путешествия, если воды мы так и не найдем». Арамина Рамина мне еще предлагала соблазнить Нойра Терри. «Ага, после этого путешествия будет чудом, если он все же согласится прилететь со мной в Академию Мешмирья». Умывшись, вернулась на поляну, где застала двоих своих спутников за странным занятием. Оказывается, они ночью изучили мою конструкцию по сбору воды и соорудили еще две такие же. Вместо пленки использовали подклад от рабочего комбинезона подростка-орка, а в виде сборников использовали бутылку из-под компота и хитро скрученный лист соседнего дерева. И всю ночь сливали это все в бутылку из-под вина. Молодцы какие! Быстро перекусив вчерашним мясом, остатки которого были с великой осторожностью стазированы, два заклинания улетели черти куда, и, выпив по два глотка воды, мы отправились дальше. Взлетели над лесом и, повинуясь указаниями Юмека, отправились в нужном направлении. В этот раз пролететь пришлось больше, несмотря на то, что я еще от вчерашнего полета не отошла. «Ручей!» Радостно крикнула я, увидев внизу воду и спикировала вниз. За мной последовал и нойр с орком на спине. Приземлившись, я, пошатываясь от усталости, подошла к воде и принялась умываться. Над кронами деревьев солнце палило нещадно, поэтому я вся вспотела, да и вчера без умывания было тяжело. «Пойдем вниз по ручью и выйдем к реке Моги», — краем уха услышала я голос Юмека. «С водой будет проще» сказал в ответ Нойр и подошел к ручью. Он присел на корточке, зачерпнул в ладошку воду и поднес к лицу. «Стой!» — резко встала я. «Не пей! Она может быть заражена всякими болезнями!» Я не была уверена, что здесь знают слово «бактерии». Порывшись в аптечке, я выудила марганцовку, достала из сумки бутылку от компота и, набрав туда воды, бросила несколько крупинок. Вода быстро стала бледно-розовой. «Вот!» Протянула я бутыль. «Теперь безопасно». «Умом я понимаю, что предугадать наше попадание в портал ты не могла. Но у меня уже не первый раз возникает ощущение, что ты готовилась к такому развитию событий. Ну, или ты всегда готова к выживанию в диких местах». Нойр отхлебнул воды и пристально посмотрел на меня. «У нас с детства в школе изучают основы выживания». Во время обучения на уроках ОБЖ рассказывают, как себя вести в той или иной ситуации и что делать, если ты попал в непривычные для себя условия. Пожалуй, я плечами. То есть где-то есть мир, где детей учат выживать, не понял мужчина, а Юмек демонстративно поежился. В жизни всякое бывает, усмехнулась я, и я умею далеко не все. Например, охотник из меня никакой. «Однако именно ты вчера обеспечила нас едой», — покачал головой Нойр. «Ты все-таки удивительная девушка, и я очень рад, что здесь и сейчас нахожусь именно с тобой, а не с кем-то еще». Я смутилась. К подобного рода комплиментам я была непривычна. Вот если бы он меня красивой там назвал или самой умной, я бы ни за что не поверила и просто отмахнулась. А сейчас он фактически мне сообщил, что я для него что-то вроде амазонки или валькирии, которая вызывает неподдельное восхищение своими талантами в плане выживания. Хотя я же не делаю что-то невозможное, просто веду себя соответственно ситуации. Видимо, здесь это редкость. Дальнейшее наше продвижение было уже куда легче. Идти по пологому берегу ручья вниз по склону было не так затруднительно, как шагать под палящим солнцем степи. Но иногда здесь встречались завалы, так что приходилось перелезать и обходить некоторые места. Это тормозило наше продвижение вперед, но мы себе нереальных целей и не ставили. А еще меня начало напрягать поведение Нойра. С каждой минутой он опекал меня все больше и больше. Через несколько часов мы услышали шум реки и переглянулись. Мужчина от чего-то быстрым движением задвинул меня себе за спину и вопросительно посмотрел на Юмека. Кто здесь водится из опасных видов? спросила Норка. Я же только сейчас заметила отпечатки огромных кошачьих лап на влажной почве. Это что за киса с таким размером перчатки тут проживает? А какие у нее клыки и когти? Наверное, лучше мне этого не знать. Это муртины. Подросток присел на корточке и потрогал след. Две особи. Разумных опасаются, но могут и напасть. Не знаю, чего эти кошаки опасаются, но размером они должны быть с медведя, не меньше. Как с магией, решила уточнить я у мужчины. Одно дело застегнутый в кабан. И совсем другое — хищное животное немалых размеров, которое может посчитать себя неплохим ужином. — Со зверем справлюсь, — ответил Нойр, сверля нехорошим взглядом ближайшие кусты. Кусты не издали ни одного звука, так что мы просто пошли дальше. Но все же я оглядывалась в два раза чаще обычного. А вдруг этот муртин решит напасть в какой-то момент? Хотя увернуться я бы все равно вряд ли успела. Река была широкой и полноводной, с быстрым течением и умутами, над которыми крутились водяные воронки. «Да, в такой не поплавать. Нужно найти подходящую заводь и готовиться к ночевке», — прикинула я. «Ну, мы пошли вверх по течению, где, по словам Юмека, был город. Вообще, мне бы и деревни какой-нибудь хватило для счастья. Помыться и найти транспорт, а там уже можно и вахт сразу податься». Для ночевки мы нашли приличную сухую пещеру на отвесном склоне. Нойер натаскал лапника, в то время как юный орк готовил все для костра. Я же сходила к воде, где умылась и привела себя в относительный порядок. Мда, в реке вода мутноватая какая-то. Придется фильтровать. У меня в аптечке вата и активированный уголь есть, так что проблем с этим возникнуть не должно. А еще... Нойер нашел подходящую плоскую деревяшку, у которой заклинанием изменил состав так, что та стала металлической и превратилась в неплохую посуду, на которой теперь можно было готовить. Юмек собрал на ближайших деревьях сладкие плоды, похожие то ли на сливу, то ли на абрикос. Мне понравилось. Спать мне снова пришлось вместе с Нойром, так как ему все время казалось, что я замерзну. На самом деле... В пещере было гораздо теплее, чем в шалаше, так что чувствовала я себя вполне комфортно и без мужского тела рядом. Вот только я ему об этом почему-то не сказала, а ночью зарядил дождь, сильный. Лететь в таких условиях не представлялось возможным, так что мы решили пересидеть непогоду в пещере, а при первом же прояснении совершить перелет». Юмык, которому дождь был нипочем, принес еще фруктов, так что некоторым запасом еды мы были обеспечены. А еще мне показалось, что Нойру даже нравится то, что нам тут пришлось задержаться. Он больше ничего не спрашивал о том, кто он такой на самом деле. Не интересовался жизнью того, чьим фантомом стал. Но его живо интересовала я. «У тебя есть дом?» Он пытливо смотрел на меня в свете костра, разведенного на входе в пещеру. Я улыбнулась. Есть мужнин дом в городе, где я сейчас работаю. Сейчас я живу там вместе с друзьями, бабушкой, мужем и поваром, созналась. А еще есть поместье деда, где он живет. Мама сейчас болеет и живет вместе с ним. А твой отец? — прищурился он. Я вздохнула. У нас с ним не самые лучшие отношения, призналась честно. Зато с братом замечательные. А после этого слияния мы будем жить вместе в том доме?» — нахмурился он. — Да блин, спросил бы он что попроще. Наверное — Наверное, — пожала плечами. Нойер помолчал некоторое время. За пределами пещеры шумел дождь, а Юмек до сих пор не вернулся в пещеру с новой порцией фруктов. — Я силой заставил тебя выйти замуж? Кажется, он окончательно смирился с тем, что он теперь не он, и вся его жизнь была лишь пародией на оную. — Нет, — помотала я головой, — тебя тоже заставили? — поморщилась. — Кто? — опешил он от такого поворота событий. — Твой отец, — объяснила я, — потому что знала всю подноготную своего неожиданного брака. Там было пророчество, и из-за него нас поженили. — Ты жалеешь? У него даже голос сорвался на этом вопросе. «Да что же ты такие вопросы-то сложные сегодня задаешь? Я вообще не думала ничего лишнего рассказывать этому мужчине. Но раз уж спрашивает, то врать не буду. Ну, замуж я точно не рвалась. И уж тем более за такого мужчину». Тщательно подбирая слова, попыталась объяснить. «Я вообще замуж выходить не собиралась» и была очень удивлена, когда оказалось, что я давным-давно связана узами брака с неизвестным мне человеком. Нойр помрачнел и отвернулся. Больше вопросов не задавал. Лишь размышлял о чем-то своем, бросая на меня непонятные взгляды. Следующее утро встретило нас густым туманом. Но хоть с неба больше вода не лилась. Позавтракав остатками фруктов, мы решили двигаться дальше. Взлетев над туманом, мы прикинули направление реки и двинулись в ту сторону, где, по уверениям Юмека находилась какая-то деревня. Если даже сегодня до поселения не доберемся, то завтра точно я смогу нормально помыться и выспаться. Хотя в объятиях Нойра мне даже спать на лапнике было комфортно. Через полчаса туман стал уже не таким густым, и кое-где под нами стала поблескивать река полноводная, мутная, широкая. Да, без крыльев даже рядом с ней находиться страшновато, не то что попытаться искупаться. Снижаемся. Ботинки Нойра уже стали работать с перебоями. Видимо, слишком сильная нагрузка на них стала. А вот мои крылья явно становились сильнее. Этот перелет дался мне легче всего». Я послушно спланировала вниз на уютную поляну, окруженную с трех сторон тонкими деревцами. С четвертой стороны текла река, слегка поплескивая водой. Еда у нас закончилась. Я проверила бутылку с отфильтрованной водой, где была еще половина. Неплохо. А здесь рыба водится? Подняла голову и с надеждой посмотрела на юного орка. — Есть, но она крупная, — неуверенно ответил он. — Подойдет. Кивнула я и отправилась к деревцам, чтобы присмотреть материал. Нужна или крепкая удочка, или лоза для ловушки. Видела я одну передачу по телевизору, где плели такие дырявые корзинки для ловли рыбы, которые назывались почему-то мордами. Вот и я попробую. Только остановилась в раздумье у подходящего деревца, как вдруг что-то схватило меня за шею и припечатало к соседнему, более взрослому стволу. Крикнуть я не успела, да и схватившая меня лоза начала сжиматься на шее. Так бездарно помирать я не собиралась, а потому оточенным движением рука нырнула в поясную сумку. И уже через секунду я пустила разряд электрошокера в зеленую веревку. Та тут же разжалась, выпустив меня на волю, и втянулась куда-то в крону. «Ты!» — прохрипела я, хватая ртом воздух и силясь встать на ноги. «Тамила!» Сильные руки вздернули меня вверх и принялись ощупывать на предмет повреждений. Оказывается, на борьбу с оборзевшей лианой у меня ушли секунды, за которые Ноер только и успел что добежать до меня. «Ты как?» Я же потерла ладонью шею и поняла, что если бы не жесткий воротник, застегнутый сейчас куртки, эта зараза бы мне шею сломала. «Ты офонарела?» Выкрутилась я из рук Нойра и вытащила меч. — Да я из тебя сейчас окрошку сделаю! — шагнула к деревцу. Остатки лианы тут же пугливо втянулись в крону дерева. — Томила, оно неразумное, не надо! — мужчина схватил меня за плечи. — Вот в это я точно не верю! Фыркнула, снова потерла шею и мрачно посмотрела на дерево. — Так, если хочешь жить, то с тебя ровные тонкие ветки и отростки для их связывания. «Через десять минут вернусь, чтобы тут все лежало». Ткнула я мечом в землю, развернулась и отошла к реке на всякий случай. «Что ты задумала?» — поторопился за мной Ноер. «Рыбу ловить буду». Я покосилась на Юмека, который с каким-то страхом и благоговением смотрел на меня. Путь у нас не близкий, так что нужно будет подкрепиться. Через десять минут под деревом действительно лежали ветки и сухая лоза которая вполне себе годилась в качестве веревки. Нойр отнес это все к воде, где я, усевшись на притащенное орком бревно, принялась плести и связывать нехитрую основу. Дед иногда плел всякие корзины и короба на продажу, так что технология для меня загадкой не была. А вот форму надо было сделать такую, чтобы рыба не смогла выбраться из ловушки. На все у меня ушло часа три — так как какой-то особой красоты я тут и не пыталась добиться. Главный результат — мужчины, понявшие, что придется ночевать здесь, принялись организовывать нам место ночлега. На голодный желудок идти непонятно куда никто не хотел, так что никто и не сопротивлялся моему своеволю. Я вообще заметила, что Нойр более покладистый, нежели лорд Торре. Возможно, это от того, что он оказался сугубо городским жителем. Возможно, просто такая черта характера неожиданно затесалась в этот конкретный фантом. Интересно, сможет ли он смягчить лорда, когда пройдет слияние души и тела? Я закрепила носик получившейся ловушки лианой и подняла голову. «Нойр, не мог бы ты магией укрепить все так, чтобы рыба не смогла выбраться?» — спросила. Мужчина тут же оказался рядом со мной и быстренько пробормотал заклинание, которое деревянные прутья сделало металлическими, а связывающая все лиана стала больше похожа на проволоку. Внутрь я положила оставшийся малюсенький кусочек кабанятины, который, кажется, еще и испортился, неприятно попахивая, и установила ловушку у самого берега, чтобы легче было потом вытаскивать. Нойр еще одним заклинанием сделал так, чтобы та не двигалась с места. Я же, пока было время, принялась фильтровать воду. Она-то всегда пригодится. Юмек отправился искать что-то съестное в округе. А Нойр заявил, что надо бы освободить от вина вторую бутылку, так как воды можно будет нафильтровать намного больше. Оставь. Если удастся поймать рыбу, то вечером выпьем. А если не удастся, то эти углеводы лишними не будут. Махнула я рукой и растянулась на траве, чтобы отдохнуть. «Знаешь, я ни разу не видел, чтобы крылья у кого-то то появлялись, то исчезали», вдруг заявил мне мужчина. «В смысле?» — нахмурилась я. «Когда ты ложишься на спину и расслабляешься, то крылья у тебя исчезают, и во сне у тебя их нет, но в то же время они поднимают тебя в воздух, и ты летаешь на них. Это удивительно», — пожал он плечами. «Это у всех фей так?» Я села и посмотрела назад. Крылья были за спиной. Странно. Раньше мне никто не говорил, что у меня крыльев иногда на месте нет. Не знаю, задумчиво ответила. У брата вроде бы крылья всегда на месте. Тогда ты одна такая, особенная. Мужчина осмотрел на меня с каким-то умилением и нежностью. Мне даже не по себе стало. Надеюсь, что ты меня не возненавидишь, когда я тот приду в себя. Я ничего на это ответить не успела, так как в районе ловушки забурлила вода. «Это что?» — Скочила я на ноги. «Рыба!» Ноир уже бежал к реке. Вытаскивали мы эту ловушку вдвоем, так как там явно было что-то очень тяжелое. Затащив ее на берег, я развязала лиану проволоку и уставилась на огромную зубастую тварину килограммов пятьдесят. «Мама!» взвизгнула и отскочила от ловушки. Мужчина тоже заглянул и нахмурился. «Надо ее убить», — решил он. «Давай я ее вытряхну на траву, а ты ее мечом ударишь». «Угу», — согласилась я, вытаскивая оружие. Через минуту с этой животиной мы справились, но менее страшной она с отрубленной головой не стала. Хорошо, что Юмек подоспел и принялся разделывать этого монстра, выданным мной перочинным ножом. Готовили мы эту рыбу на той сковороде, что сделал Нойр. Получилось неплохо. Жаль, что масла тут не было. Но мясо этой рыбины было сочным и жирным, так что получилось неплохо. А с вином так вообще огонь. Спать ложились сытые, довольные и благостные.